Легко качнувшись, катер отошел от шлюза, и станция квадра начала потихоньку удаляться. С чувством гордости Эдди отметил, что работа на его фабрике не прекращается ни на минуту. Постоянно подходили новые тягачи, открывались приемные ворота, сновали суда мусорщики, поблескивая оранжевыми маяками. Эдди вздохнул и, достав из кармана телефон, набрал номер, который знал только он. «Главный арбитр слушает», — ответили ему. «Перестань кривляться, бонус». «А вдруг это не вышив...» «А кто же еще? Больше этот номер никто не знает». «Хорошо, сэр, я учту». «Да, учти, пожалуйста». «А теперь разворачивай своего монстра и двигай Кайк Мэттл. Мы будем там через два часа». «Если у нас возникнут сложности, потребуется твоя помощь. Ты все понял?» «Конечно, сэр». «Ну давай, выполняй». Эдди убрал трубку и вернулся в каюту для пассажиров, где находились Гилли Кнац или Томми Фальк. «Как чувствуете себя, Гилли?» – участливо спросил Эдди. «Вроде бы ничего», – отозвался Гилли Кнацель, – «вот только ноги немного мерзнут». «Это ничего, Гилли, это пройдет», – сказал Эдис Шиллер, покосившись на укутанные ватным одеялом ноги директора Кнацеля. Бедняга так и не сумел восстановиться полностью и, хотя мог совершенно трезво рассуждать о делах, забывал, как пользоваться ложкой, а ночью частенько ходил под себя. Видимо, слишком долго Гилли Кнацель путешествовал по темным туннелям, бросив свое несовершенное тело на растерзание демоном окисления. «Стоит ли мне выходить на Айк-Сити, сэр?» напомнил Фальк. «Полицейские могут меня узнать». «Не переживай, Томми. Вместе с тобой версия о спасении директора Кнацеля будет выглядеть правдоподобнее. Ты видел заговорщиков в каждом встречном и потому никому не верил. Вот и все твое объяснение». «И потом, главный арбитр на нашей стороне». «Да-да, главный арбитр всегда был на нашей стороне», подтвердил директор Кнацель. «Пора делать ему укол», посмотрев на часы, сообщил Фальк. «Я позову Дока». «Конечно, Томми, делай все, что нужно». Шиллер поднялся с кресла и вышел в коридор. Здесь, в прохладном вентилируемом помещении, думалось гораздо легче. «Через час или чуть больше решится судьба Эк-Мэттл», размышлял Шиллер. «Что будем делать потом?» Несмотря на все усилия, Шиллер никак не мог представить отчетливо, что ждет его после неофициального провозглашения с Ревым Королем. Было очевидно, что своими действиями он срывает чьи-то далеко идущие планы. Но как скоро этот неизвестный покажет свои клыки? Или он нанесет свой удар тайно?